Глава 18. Комната, в которой Радкин расположил гостей, была хоть и небольшая, но уютная. Кружевные занавеси были подвязаны лентами, они обрамляли окно на манер старинного балдахина. На столе лежала скатерть, заботливо накрытая прозрачной клеенкой. На стульях мягкие чехлы и ножки, подбитые фетром, чтобы не стучали. Шкафы, серван, тумбы – все натерто до блеска и выглядит пусть и не новым, но хорошо ухоженным. На телевизоре не пылинки, а сверху по заветам передающимся от бабушек, постельно кружевная салфетка, на которой выдружена фарфоровая Кармен. Подобные детали сильно бросались в глаза жителям мегаполисов вроде Соколова и Миронова. Кто-то другой поморщился вот от этого мещанства, но после некотрого времени, проведённого вдали от московского снобизма, всё это казалось уже не раздражающим, а скорее уютным и даже милым. Обращать внимание на свидетельство провинциального вкуса гостям совершенно не хотелось. Ни настроения, ни гостеприимный хозяин к этому не располагали. В доме Раткина во всем чувствовалась хозяйская рука, рачительность и привычка поддерживать порядок. Жилье было во многом похоже на своего владельца. Да и хозяйка, судя по всему, тоже была ему под стать. Дом содержала в чистоте, все вещи покоились на своих местах и пахло внутри приятной едой и какими-то сухими травами. Однако самой жены Раткина, когда гости переступили порог, дома не оказалось. Соколову в квартире у капитана очень понравилось. С момента приезда в Медвежий это было, пожалуй, первое место, где он почувствовал себя, если не спокойно, то вполне умиротворенно. Стягивая в прихожей обувь, они переглянулись с журналистом, и стало понятно, что тот целиком разделяет чувства майора. Жили еще у сад, а у милиционера походил на тихую гавань. куда хотелось возвращаться любому мужчине после тяжелого трудового дня. А у стражей закона некоторые дни выпадали, ой, какими нелегкими. Время за рюмкой ядреного самогона и нехитрой домашней снедью летело быстро и незаметно. Беседа складывалась сама собой, обо всем и ни о чем. На злободневные темы говорить не хотелось, уж слишком хороший сейчас был момент, чтобы отвлечься от всех ужасов и неурядиц. Мужчины беседовали о пустяках, потягивая горячительные... Я обильно закусываю домашней снедзю. Э, дорога-то как называется? спросил в какой-то момент Соколов, глянув в окно. Недавно повалил густой снег, и шоссе, проходящее неподалёку, стало совсем не видно. Ну, трасочка узенькая через болото. 10 поворотов, ответил Радкин, кладя на кусок хлеба тонко нарезанный сал и кружочки солёного огурца. Он уже раскраснелся от выпитого, но пока что держался молодцом. Ещё поворот и смерти называется. Тут народу бьётся очень много. Ну а что? Мне нравится, тут как в деревне. Я же сам деревенский из села Ленина. А тут от города отъехал на 8 верст и дом. Хорошо. У нас ты рядом, через лесок по просеке 3 версты. Озёр тут рыба полно, а места какие! Грибы косой косить можно. Мы ли там обязательно сходим с вами. Ну, давайте ещё помаленькой. Капитан аккуратно разлил самогон по рюмкам и поднял свою с торжественным видом. За уголовный розыск. Все трое дружно выпили и застучали вилками по тарелкам. Домашние соленья и грибочки были у Раткина исключительно вкусные. А может, просто Соколов и Миронов уже успели основательно отвыкнуть от домашней еды, питаясь в основном в столовых, кафешках или вечером пельменями в пустой холостяцкой квартире. Майор снова посмотрел в окно долгим взглядом, а затем на часы. В стекло барабанил снежный буран. «Да», – протянул он задумчиво, – «погода портится». «А что?» — встрепенулся тут же хозяин дома, будто только и ждал, чтобы сделать предложение. «У нас можете остаться. Сын у меня у бабушки живет, комната пустая. Жена сейчас придет, мы вам постелим. Машина-то может и застрять». Он с какой-то преувеличенной надеждой переводил глаза с начальника на журналиста, и у них создавалось впечатление, что капитану катастрофически не хочется оставаться дома одному. Или вдвоем с супругой. «Ну, подумаем», — покачал головой Святослав. «Спасибо». С улицы внезапно послышались визг шин, рёв моторов и настойчивый гудки клаксона. Затем к этой какофонии прибавились мужские голоса, что-то нечленораздельно выкрикивающие и ругонь. Опять нарко веселятся. Радкин бросил взгляд за окно и тяжело вздохнул. "Ах, Святослав Иванович, в чём беда наша? Что молчали мы? Все молчали. Я ведь не только капитаном ВД, верно?" Когда началось всё? Ну, так и в самом деле, все молчали. Во, а нельзя молчать? Нельзя. Ну так что же? Некто он в газет, к статье писали, или листовки клеили, или там с плакатами на демонстрациях стояли? А херня это всё. Много они что поменяли? Ну поменяли что-то. Вмешался журналист, хотя уверенность в её голосе был не особенно много. А вот тут и оно. Радкин налил себе самогона и жахнул одним махом, не поморщившись. Потом поставил пустую рюмку на стол и вместо закуски только усы утёр. Лицо у капитана сделалось мрачное и злое. Нет друзей, нет желания, нет чести, ничего нет. Вот только остаётся слёзы потом лить. Что есть, то есть. Так заводить надо, — хлопнул по столу капитана, стало понятно, что он уже в хорошем подпитии. Ну, Вань скажет, что же это же не кошка, как их завести друзей-то? Ну, телефоны есть, уж человек семь, приятелей-то можно найти. Я же сейчас только приехал, — невесело усмехнулся майор. У меня здесь практически знакомых никого нет. «С вами, с тобой, с Ромой Семичастным, я, сам понимаешь, особо дружить все же не могу. Субординация, порядка не будет. Он, Иван, один». Соколов кивнул на журналиста, который в ответ поднял над столом рюмку в приветственном жесте. «Не, тут все понятно», — согласился Раткин. «А вот отец Роман?» «Так он же монах», — удивился Миронов. Журналисту очень хотелось тоже поучаствовать в разговоре, предмет был ему явно интересен. Но капитан как-то все больше со Святославом беседовал. «Ну и что?» С ним одни интересы, с другим другие. Обменивайтесь книжками и фильмами, пейте пив по пятницам, смотрите футбол, ходите в театр. Времени нет на всё это, опять усмехнулся майор, качая головой. Усатый говорил правильные вещи, только уж больно они идеалистично звучали. Соколову казалось, что жизнь куда сложнее, и простые решения здесь не особо работают. Ну значит, скорой жизни самой не будет, бухнул в ответ Раткин, делая смрачнее тучи. Если случится что, кто поможет? Майор с журналистом переглянулись, лихорадочно соображая, чтобы тако у сказать, чтобы приободрить расстроенного товарища, но придумать ничего не успели. Прихоже хлопнула дверь и в комнт ворвалась женщина в расстёгнутом пальто. Ваня, Ваня, позвала она взволнованно, но увидев гостей, замерла и смутилась. Ой, здравствуйте. Радкин поднялся со стула и провозгласил со скрытой гордостью в голосе: "О, знакомьтесь, это супруга моя, Катерина". Мужчины вежливо кивнули. «Это начальник мой, Святослав Иванович», — продолжил представление хозяин. «Это Иван Миронов, сотрудник СМИ. Заходи, посидишь с нами. Что-то ты поздно нынче». Катерина округлила глаза, явно на что-то намекая недогадливому мужу, и поманила его в коридор. «Что ты? Да говори тут». В ответ на такую твердолобость лицо у нее стало совсем растерянным. «Извините, нам в самом деле, наверное, пора идти». Засобирался Соколов, метнув многозначительный взгляд на журналиста. Мол, надо дать супругам пообщаться без свидетелей. Озно уже. Нет, нет, нет, замахал на него руками жена Раткина. Сидите, сидите. Ваня, выйди сюда, пожалуйста. Капитан с высоко поднятыми удивлёнными бровями вышел вслед маставу гостей в комть одних. Я, пока вот тут мы вдвоём, начал Миронов, разливая по рюмкам самогон и накалывая на вилку толстенький маслёнок. Если можно, скажу пару своих соображений. А давай, Ваня. Дело в этой самой свежей крови, о которой тут столько говорено. Так, то есть она с троих. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы увидеть, что убийства начались с нашего приезда. На следующий же день. Журналист посмотрел на собеседника долгим и выжидательным взглядом, рассчитывая на нужную реакцию. Но Святослав реагировать не спешил. Он пригубил самогон и спросил без выражения. Ну и? Ты хочешь сказать, что это кто-то из нас? Браво, Холмс. Я это тоже думал. Никому не говорил, конечно, но вел свое журналистское расследование. Но у себя я отмел. Интересно. Уголком рта усмехнулся Соколов, ковыряя еду на тарелке. И что ты на меня накопал? И зачем мне это надо? И как я сам свое убийство расследую? Журналист отправил в рот наколотый гриб. Накопал, что вы принципиальный правдоруб, из-за чего у вас проблемки были и с начальством, и с мафией. Про дело Тугушеву выяснил. Но это все не секрет. И? Могли бы наводить порядок в стиле Берии, а потом подставить какой-нибудь дурачка Анарика, договориться там с Радкиным, тем же дело в шляпе, а сами в Москву на повышение, как устранивший разгул преступности. Улыбка Соколова стала шире. Он открыто посмотрел в глаза Миронову и одобрительно кивнул. Складно поешь, но так же и про тебя можно предположить. Журналист сам раскрыл преступление, менты, как всегда, мыши не ловят, а ты маньяка поймал. «И в Москву на повышение. Ты, кстати, и искусствовед, Библию знаешь, язык этот, а я это, ты, отродясь, в руки ее не брал». «Тоже верно?» — не стал отпираться Иван. «Но!» — он поднял указательный палец, привлекая внимание собеседника к своим словам, перегнулся через стол и заговорил полушептом. «Есть тот, кто Библию цитирует наизусть и вообще повернутый на теме религии. Обет молчания давал, в пещерах торчал. Якобы. Затворник, понимаешь. Никто же его в этих пещерах не видел, верно?» православный головного мозга. Это точно не вы. Ну и не я, конечно. Я по Гумилёву диплом писал, не по Иоанну Златоусту. Это отец Роман, что ли? Ну, у нас же не сто человек приехало свежей крови-то. Он третий, получается. Ну, я чай догадался. Просто мы его проверяли, конечно, но... Ха, это предположение, разумеется. Журналист откинулся на спинку стул и поднял руки, как будто сдаваясь. Дескать, я ничего не утверждаю, но тем не менее... Просто я Попов не очень люблю и как-то сразу на него внимание обратил. И еще. Рассуждение Миронова прервало возня за дверью. Слышно было, что снова открылась входная дверь и кто-то шарко ввалился в коридор. Голоса слышались глухо, слов было не разобрать. Хозяева старались говорить как можно тише. Однако и так было понятно, что произошло что-то нехорошее. Соколов встал, обеспокоенно посмотрел на Ивана. Тот прислушался и отрицательно покачал головой. И тут раздался пронзительный женский крик, а мутное стекло двери в комнату ударило с чьё-то тело, и стали слышны причитания. «Сыночка, сынок!» Оба гости, не сговариваясь, выскочили в коридор. Перед ними предстала неприятная картина. На полу у двери распластался, бесконтрольно шевеля руками и ногами, паренёк, сильно похожий на Раткина. Даже небольшие усы над губой имелись. Он весь был покрыт быстро тающим снегом, будто не шёл до дома, а полз на животе. Лицо у парня производило болезненное впечатление. Оно было каким-то оплывшим и лишённым выражения. Отец с матерью стояли над ним на коленях, совершенно выбитые из колеи. Раткин тряс сына за плечи, стараясь привести в чувство. Жена зажимала руками рот и смотрела на парнишку полными ужаса глазами. «Да что ж ты? Что ж ты сорвался-то? Ведь завязал же, завязал!» Голос Раткина звучал надрывно. Слышно было, что капитан на грани срыва и чуть ли не плачет. Парень поднял руку, будто хотел отмахнуться от слишком навязчивого внимания, но она зависла на полдороги. Он медленно почесал щеку и пустил слюну, устаившись мутным взглядом в одну точку. Дыхание у него стало сбиваться, становясь все прерывистее и натужнее. «Хорошо-то как? Не больно? Дышать только тяжело». Просипел парень и попробовал набрать побольше воздуха. В горле забулькало. «Ты же у бабушки сидел в заперти, и все хорошо было. Как же ты вышел-то?» Рива с ключей подобрал, почти на распев протянул Радкин младший. Он умеет. Я и вышел. На миг взгляд парня стал почти осмысленным. Он посмотрел отцу прямо в глаза и сказал: "Папа, а ты знаешь, кто Андрея Вадимовича убил?" "Кто?" Непроизвольно вклинился в разговор Соколов, но тут же осёкся. Сын капитана икнул. Дышать трудно, и соргнул вязкую нитку желчи. Что сидишь-то? Опомнился внезапно Раткин, с команды уже нет. Скорую звони скорее. Екатерина Мегом сорвалась в комнату, стало слышно, как она лихорадочно крутит диск телефона. В этот момент парень снова открыл глаза и хрипло прошептал: "Я убил, папа". Видно было, что он из последних сил пытается удержать сознание. Парень заговорил очень быстро и сбивчиво, однако все трое мужчин в коридоре так внимательно прислушивались к его словам, что слышали каждое слово очень чётко. У Тагира людей собрали, ну типа надо мэра завалить. Всех вообще, и быков, и нас, кто на подхвате. Стали жребий тянуть?» Младший снова закашлялся, брызгая слюной и желчью. Его тело начало корежить в конвульсиях. «Саша, Сашенька, да что же ты?» Радкин пытался прижать руки и ноги сына к полу, но выходило плохо. «И ты же завязал, что же это такое?» Соколов присел рядом, внимательно всматривая Саши на лицо. Ему уже приходилось наблюдать подобные симптомы, ничего радостного они не сулили. Передоз. «И что ж теперь?» — схлипнул капитан. «Откачивать надо, иначе загнется», — бросил майор, не слишком заботясь о словах. В стрессовых ситуациях у него проявлялась такая неприятная особенность, на которую некоторые обижались. Но капитан, похоже, даже не обратил внимания. «Что там, скорая?» Повернув голову парня на бок, чтобы тот не захлебнулся собственной блевотиной и желчью, Святослав с силой похлопал его по лицу. Не спи, не спи. Говори со мной, говори. Из комнаты донёсся рыдающий голос Катерины. Боранта, мы же вдали не смерти, живём дорогу всю завалило. У них, говорит, две машины сломались, две на выезде. Окно, окно приоткройте, пусть воздух свежий идёт. Отдал распоряжение Соколов, Миронов бросился открывать ближайшее окно. Между тем Радкин подорвался к телефону, вырвал у жены трубку и стала орать. Да вы поймите, что он умирает. Ну а как я его к вам привезу? У меня тоже машины нет. Пока он слушал бубнёж из телефонной трубки, Екатерина подошла к окну в комнате и попыталась распахнуть рамы. В квартиру моментально со свистом ворвался порыв ветра. Подоконник засыпало снегом. Буран на улице разошёлся уже вовсю. С трудом захлопнув окно, женщина на распашку открыла форточку, да так и осталась стоять под биснующимися снопами влетающего в помещение снега. Плечи её дрожали, а всхлипывания были слышны даже сквозь завывание ветра. А я откуда знаю? Продолжал между тем кричать в телефон Радке: "Ну же, не пытайся скрыть от Ченя. У меня сын умирает, понимаете? Какие ещё 3 часа? Вы что, ну и пошли нахер?" "Ваня, Ваня, что же делать?" повернула к мужу заплаканное лицо женщины. "Ведь он же бросил. Что делать? Что делать? Что же делать?" повторял тот, метаясь между беспо памятным сыном, бесполезным телефоном и плачущей женой. От нас до города 8 вёрст, до больницы, если так Но там все десять поворотов завалил уже. Скорые так сказали. Даже если пацанам позвонить, они не проедут. На себе надо нести. Не говоря ни слова, Соколов вытащил из кармана мобильник и набрал номер.